Глава 24. Открыв девушке окно, позволил ей забраться в квартиру И Кристина, оставив пару грязных следов от подошв, спрыгнула на пол с подоконника Вот теперь еще и затирать надо будет, да уж Разве нельзя было как нормальный человек просто постучать в дверь? Тут же осадил я боевую подругу «А ты, видать, в своем офисе не только задницу отсидел, но и дух авантюризма утратил!» Ухмыльнулась та, побоченившись. «Печально, печально!» Пройдя в гостиную все в тех же грязных берцах, она уселась на диван, вальяжно закинув ноги на подлокотник. Взяла чудом уцелевший кусочек пиццы из коробки и с удовольствием впилась в него зубами. «Может, сразу к теме перейдешь? Уже начинал я терять терпение!» Только успел выпроводить одних гостей Как хаос пришли наводить другие Тут и так уборка на добрых полночи обеспечена Можно было, конечно, воспользоваться советом Харина и вызвать клининг Но не хотелось бы, чтобы левые люди копались в моих вещах Да и никогда я не планировал организовать нормальное скрытое хранилище своих вещей А при уборке могут найти много ненужного Лучше немного запачкать руки, но сделать все самому и без последствий. Сразу к теме? Доживав переспросила Кристина, пока я сгребал весь мусор со столика. Быстро ты? Тебя что, совсем не интересует, что стало со всеми нами после ареста Килиана? Не думаю, что в этом есть хоть что-то интересное. Большая часть наверняка взялась за старое. Ну а таким, как ты, просто очень повезло не угодить за решетку вместе с ним. В любом случае, прошлое осталось в прошлом. Решил я окончательно поставить точку в истории с группировкой. Мы начали новую жизнь. Так что говори, зачем пришла, а дверь на выход сама знаешь где». «Престижная работа, квартирка в центре города», — обвела девушка гостиную рукой, в которой держала надкусанный кусок пиццы. «Женщина?» Вот уж кто действительно решил начать новую жизнь. И как тебе? Нравится?» «Не жалуюсь», — лаконично ответил ей, отправляя в мусорное ведро упаковки из-под фастфуда и принимаясь за влажную уборку. «Но я точно помню, что тусовки ты не любил никогда. Даже когда ребята проставлялись, ты самым чудесным образом умудрялся испариться из бара задолго до того, как они налокаются в усмерть. Забавно». «Но я так ни разу и не увидела тебя пьяным. Что, религия не позволяет?» «Скорее самодисциплина, которой ты, кстати, лишена напрочь». «А вот мой новый босс считает совершенно иначе?» «Я вовсе не удивлен, что ты успешно смогла навесить ему лапшу на уши», — поднял я глаза на Кристину, продолжая активно орудовать тряпкой. «Скажешь, ты наконец-то зачем ко мне пришла, или так и будешь тянуть?» Могу и передумать, знаешь ли. Своих проблем полно, чтобы еще и чужие разгребать. Да и время у меня не резиновое». «Ладно, ладно», — подняла девушка обе руки, обозначив тем самым свое поражение. «Мне нужно разобраться еще с одним делом на острове. А ты тут вроде как насовсем прописался, так что... Короче говоря, помощь местного человечка была бы очень кстати, чтобы закрыть пробелы». «Значит, в вашей группе не хватает спецов широкого профиля», — насмешливо изогнул я бровь. «Таких спецов, как ты, у нас с роду не водилось?» — неожиданно сделали мне комплимент. «Держу в курсе». «Что ж, заинтриговала», — выпрямился я, визуально оценивая состояние журнального столика. «Одной лишь тряпкой, смоченной в воде, тут не справиться. Чертовы разводы. А О покупке чистящей химии для дома я что-то не подумал». Придется после работы заскочить в магазин, ну или, в крайнем случае, обойтись доставкой всего необходимого на дом, начиная от губок и заканчивая средством против въевшихся пятен. Невольно проскочила мысль о том, что если бы Харин жила вместе со мной, то пришлось бы еще и средства для прочистки засоров от волос брать. Надо же, какие глупости могут в голову приходить на ночь, глядя». «Тебе что-нибудь известно о корпорации «Спецстилькорп»?» — неожиданно спросила Кристина, и по одному выражению моего лица поняла, что ответ последует утвердительный. «Вот и славно. У нас есть косвенные доказательства того, что эти ребята дружненько спонсируют своей продукцией пару-тройку террористических ячеек. Но косвенных доказательств недостаточно, чтобы прихлопнуть «Спецстиль» официально», и на международном уровне. Нам нужны прямые, конкретные такие улики, вроде выписок незаконных банковских переводов на имя корпорации. Это в идеале. Но достаточно будет и незадекларированных отправлений тестовой продукции. Не думаю, что спецстиль может быть замешан в чем-то подобном, с сомнением протянул я. В том-то и дело, что основной их заказчик — Национальное агентство полиции — Перед лицом государства они кажутся белыми и пушистыми, однако наши информаторы утверждают совершенно обратное. «Предлагаешь мне вспомнить молодость, корпоративный шпионаж?» Выжил я грязную тряпку в ведро с водой, от которой уже тянуло спиртом. «Предлагаю вспомнить молодость нам обоим», — улыбнулась Кристина уголками губ. «Если нам удастся проникнуть в центральный корпус спецстиля и раздобыть там нужные сведения», «Без щедрой награды ты не останешься, поверь». «Только если мое имя не будет фигурировать в деле». «Займет она», — моментально согласилась девушка. «Все лавры на государственном уровне достанутся мне. Ну а гонорар можно и поделить, скажем, 50 на 50». «60 на 40». «Естественно, в мою пользу», — решил я поторговаться. «Раз уж мы тут молодость вспоминаем...» то в былое время деньги мне нужны были позарез. И торговался на напропалую я даже с состоятельными заказчиками, выбивая для себя лучшие условия. «А жопа у тебя не треснет, Алекс?» — хохотнула Кристина. «Вроде и так неплохо живешь. Или брюнеточки той на подарки не хватает, с которой ты здесь обжимался, стоял как в последний раз?» «За живое пытается меня взять, засранка!» Черная фигура по воле судьбы окрасилась в белый, хоть и продолжает исполнять ту же роль и ходить по прежней траектории. Классика. «Ревнуешь?» — хитро прищурился я, и девушка моментально изменилась в лице. Сдвинула брови, губки надула, даже взгляд изменился. «Да мне ее скорее жалко!» — выдержав небольшую паузу, фыркнула Кристина. мордашка то ты вышел, с этим сложно поспорить, а вот характер у тебя!» — покачала она ладонью в воздухе. «Ну, так себе. Почти уверена, что в отношениях ты тот еще абьюзер». «Кто-кто?» — скривил я лицо, услышав подобную характеристику. «Ты редкостный эгоист, затворник и манипулятор, обиженный на весь мир», — принялась девушка загибать пальцы по одному. «А еще с большей вероятностью морально сожрешь себя, если придется поставить чьи-то интересы превыше собственных. Слишком хреновая у тебя была жизнь, Алекс». «Это факт, с которым не поспоришь, так что осчастливить женщину ты сможешь вряд ли, при всем желании, надеюсь, доходчиво да объяснила». И она явно была удовлетворена тем, что разложила для меня все по полочкам. Сам же думал о том, что своим вмешательством в личную жизнь Харин только все испорчу. Такие, как я, не живут долго и счастливо, а заканчивают где-нибудь в подворотне с пулей промеж глаз». Да и роль примерного семьянина подходила мне только в самую последнюю очередь. Направду, как известно, не обижаются. Но вопреки этому, я почувствовал, как на лице моем заиграли желваки, а кулаки непроизвольно сжались. «Спасибо за разъяснение, Кристина», — процедила сквозь зубы. «Но все же я сам разберусь со своей личной жизнью». «Ну, я же и говорю», — ткнула она в меня пальцем ухмыляясь. «Эгоист». «Да еще какой?» «Если согласно на мои условия, я в деле», — бросил тряпку в ведро, расплескав часть его содержимое на ковер. «Если нет всего хорошего». «Ладно, ладно», — невольно прошипела девушка и метко бросила кусок недоеденной пиццы в мусорку. «Чего заводишься? Так сразу с полуоборота. Шестьдесят так шестьдесят. А насчет спецстиля вот что нам удалось узнать». Ресторан «Джан Шик». На следующее утро. «Уверен, что вы разумный человек, господин Чан. К тому же, у вас есть сын. Ошибки свойственны совершать всем. И даже если они кажутся непоправимыми, выгодный для обеих сторон выход найдется всегда». Столовые приборы мелодично стучали по тарелкам завтракающих чеболей, а подоспевший к столу официант принялся разливать по бокалам красное вино. «Еще бы ему не спешить, когда тут сидят два настолько влиятельных и тем самым опасных человека». «Тяжесть этих ошибок бывает различна», — подметил Джихун, глядя на собеседника из-под лобья. «И ошибка вашего сына едва не унесла жизнь моей внучки. Если вы считаете, что я так просто смогу закрыть на это глаза, то плохо меня знаете, господин Кён» а значит, недостаточно хорошо подготовились к встрече, которую сами же мне назначили. Недальновидно с вашей стороны при всем уважении. Мне бесконечно жаль, что вашей внучке пришлось пережить подобное. И все же я считаю, что Джин Хёк уже сполна заплатил за содеянное. Более того, со своей стороны я постараюсь сделать все возможное, чтобы его нога не переступала порог полицейского участка». И Кён Санги уже начал приводить свой план в исполнение. Пусть и к действиям он перешел довольно агрессивным, но если единственный сын и наследник отказывался идти ему навстречу добровольно, иного выхода ему не оставалось. Он давал ему свободу до определенного уровня, но у всего есть предел. Игры в полицейских закончились, и прежде чем мужчине придется отойти отдел. дел, Джин Хёк обязан будет занять его место, хочет он этого или нет. В какой-то степени Сон Ги был даже благодарен судьбе за случай, заставивший его сына хоть немного задуматься о последствиях такой непростой жизни. Был благодарен за шальной выстрел, отправивший Чен Харин в реанимацию. Мужчина надеялся, что рано или поздно Джин Хёк совершит серьезную ошибку, и вот его молитвы наконец-то исполнились. «Заберите свое заявление, господин Чен», — уже прямо перешел Санги к сути. «И компенсация за причиненные вашей семье неудобства не заставит себя долго ждать. Мой единственный наследник нужен мне на свободе, а за решеткой пользы от него не будет. Ни мне, ни вам. Вы можете назвать любую цену» добавил мужчина, когда его собеседник погрузился в раздумья. В пределах разумного, конечно же. Переговоры увенчаются успехом. В этом господин Кен был уверен наверняка. Врага в его лице не захотелось бы видеть никому, а уж тем более бизнесмену с острова. Старик и сам должен был понимать, что в случае отказа жизнь всей его семьи может в одночасье превратиться в ад. У них обоих бы нашлись ресурсы и возможности усложнить жизнь друг друга. Но главная проблема лишь в том, что даже у победившей стороны потом будет куча проблем. И не факт, что удастся быстро справиться с последствиями короткой войны. «Это начальные условия», — кивнул Санги стоящему за его спиной ассистенту, и тот, вынув из портфеля большой конверт, положил его на стол перед Джихуном. Черновой вариант договора на безвозмездную передачу части акций дочерних фирм, входящих в конгломерат ОК Industries, В основном гостиничный бизнес, который уже не приносил председателю прежней прибыли. Его развитие неформально было передано Совету директоров, а потому у Сонги сильно не убудет, если частью этих акций он расплатится за досадную ошибку сына. Да, любая ошибка имела свою цену. Низкую, высокую, не имеет значения. Важно то, что она определенно была. «Так что скажите, господин Чан...» От мужчины не скрылось, с каким интересом Джихун скользит взглядом по строчкам договора. «Если предложенные мной условия вас устраивают, то...» «Действительно, зачем губить жизнь парня, у которого еще все впереди?» Оторвал старик глаза от бумаг. «В чем-то вы правы. В тюрьме польза от него не будет никакой. А моя дорогая Харин, к вашему счастью, уже постепенно идет на поправку, да и просила не держать зла на заигравшегося в детектива молодого парня. И я рад, что мы так быстро поняли друг друга», расплылись губы Санги в легкой улыбке. Рука его сама собой потянулась за бокалом. «За наших, горячо любимых, Но порой таких непослушных детей.